Глава пятидесятая. Славный карлик. Чтение биографии Бо Конона прервала жена Лоу Кросби Хазл. Она остановилась в проходе около меня. «Вы не поверите», — сказала она. «Но я только что обнаружила, у нас в самолете еще двух хужеров». «Вот это да. Они неприродные хужеры, но теперь они там живут, а они живут в Индианаполисе. Интересно». Хотите с ними познакомиться? — А по-вашему это необходимо? Вопрос ее удивил. — Но они же из хужеров, как и вы. А как их фамилии? Фамилия женщины Коннерс, а его фамилия Хоникер. Они брат и сестра, и он карлик, и очень славный карлик, она подмигнула мне. — Хитрое бестие этот малыш. — Он уж зовет вас, Мамулей. Я чуть было не попросила его звать меня так, а потом раздумала. Не знаю, может, это будет невежливо, он же карлик. Глупости.